Глава два. Саша, услышал я смутно знакомый голос. Моя королева, для вас завтрак в постель. Прозвучал торжественный мужской голос. Королева? Я княгиня. Не гоже путать титулы, князюшка. Я сонно потянулась и открыла глаза, ожидая увидеть Дей. Но надо мной с подносом застыл Пашка, мой фиктивный муж и настоящий друг. Он в одних трусах стоял надо мной, а я лежала и вовсе без белья. Кофе со сливками, булочки с корицей и твой любимый малиновый джем. Гордо заявил Пашка, высокий, подкаченный, обаятельный парень. Как женщина я понимаю, Алессандру, но все равно не по себе. Наслаждайся, моя королева. Друг опустил поднос мне на колени и... Потянулся за совсем недружеским поцелуем. Каким-то чудом мне удалось увернуться от его губ и прикрыться одеялом. Я словно очнулась от долгого... и невероятно реалистичного сна. Хотя, скорее, наоборот, заснула и попала в сюрреализм. Что здесь происходит? Неужели Александра, эта благородная ромашка, закрутила роман с разгильдяем Пашкой? Что-то не так. Мой Паш не понял нервной реакции своей госпожи. «Не понравился завтрак?» Паша, вот уж не думала, что ты скатишься до уровня слуги, бросила я, скрываясь за дверью спальни в облаке одеяла. Понимаю, что друг уже видел все, что только можно, но все равно неловко. Кстати, а где я? Меня окружали вовсе не ободранные стены общежития, а евроремонт, сточечным освещением и элитной мебелью. Да здесь потолки высотой метра три, я таких никогда в жизни не видела. Разве что у Дейрена в замке. За спальней оказался коридор, из которого открывался вид на комнату с панорамным остеклением. Увидев эту роскошь, я так и застыла, укутанная в одеяло, аж челюстью ронила. Заметила даже лимонное дерево в горшке. Вопрос, где я? Пришлось немного расширить. От изобилия элегантной красоты и цитрусовых я заподозрила, что нахожусь как минимум в Арабских Эмиратах. «Алессандра!» Стоило мне запереться в ванной, чтобы переодеться, как туда начал ломиться Пашка. Сначала стучал рукой. Но с каждой секундой его напор нарастал. «Вот же настырный!» Уж я-то знаю, что он не отступится. Бах! Последовал удары в дверь кулаком. Я напугал тебя? Что происходит? Моя королева, открой, я переживаю. Он с силой дернул дверь. Натянув на себя летнее платье, которое висело на крючке, я поняла, что еще немного, и мой друг просто-напросто выбьет дверь. Пришлось открыть. А теперь объясни мне, что здесь происходит, потребовало я. Пашка замер, глядя на меня растерянно, как мышонок, которого застукали за воровством сыра. Са-сашка! неуверенно предположил он, прищурившись. Сашка, Сашка! кивнула я, сложив руки на груди. Что, друг мой? Склонила голову на бок, увидев, как Паша разочарованно выдохнул. Я уже не королева. Повисла неловкая пауза. Друг детства нахмурился и смотрел на меня из-под лобья, как обиженный щенок, у которого отняли любимую косточку. Нечего хмуриться, меня этими штучками не проймешь. Вернулась все-таки. Буркнул он, будто перед ним пропащая кошка нарисовалась. «Рассказывай!» – потребовала я, уперев руки в бока. Пашка закатила глаза, но все выложил. Оказалось, что он сразу понял, что я вовсе не Алессандра. Оказавшись в новом мире, доверилась Пашке. И тот помог ей адаптироваться. Благородная леди оказалась не готова к суровым реалиям постмодернизма и краснела на улице от любого мужского взгляда. Пашку это очень умилило, и он взял шефство над бедной леди. Тут же выяснилось, что если для меня прошло всего несколько дней, то на земле пролетел целый месяц. Получается, пока я здесь нахожусь, около пяти минут. «В мире Дейрена пролетело несколько часов?» «Ну, наса закрутилась!» — со вздохом признался друг. «Хочешь сказать, что ты забияка и хулиган, который пиво глазом открывает, смог влюбить в себя леди, дочь герцога?» Скептически хмыкнула я. «Паша, не хочу огорчать тебя, но ты не думала о том, что у Алессандры просто не было выбора». Она сама тянулась ко мне. Оскорбленно сверкнул глазами Пашка. Ой-ой-ой! Знакомый взгляд. Неужели хулиган влюбился? Думаешь, что хочешь, но я намерен последовать за Сандрой. Она мне все рассказала. И про князя Т мы, который хотел убить ее и вырвать ее сердце, и про отца, который продал ее, и про... Так. оборвала я Пашку, потеряв терпение. «А она молодец! Навешала тебе лапши, а ты и рад!» Дейрен никому не собирался вырывать сердце. Он вообще не способен причинить вред женщине. Отец Алессандры всеми силами пытался ее защитить, а брат и вовсе нарушил закон и подверг себя смертельной опасности. Эта истеричка готова облить грязью всех родных, лишь бы ее пожалели. Призрительно фыркнула я. Не смей так говорить о Сандре, возмутился Пашка. Она нежная и ранниме, не то что все остальные. Призрительно фыркнул он. Ну точно влюбился. Ладно, оставим это. Спорить с влюбленным мужчиной бесполезно. Это я знаю, как никто другой. «А что ты здесь делаешь?» – прищурился герой-любовник. «Сандра сказала, что ты умерла. Просчиталась. Клацнула зубами я. Эта интриганка и ее братец рассчитывали, что я умру, но не сложилось. Ты расстроен?» – подловила я друга. «Впрочем, после того, как он спал с Александрой в моем теле, вряд ли наша дружба продолжится». Да, со стороны милиции было непорядочно распоряжаться моей невинностью. Но ведь и я спала с Дейроном, не задумываясь о том, что пользуюсь чужим телом. Будем честными, мы квиты. Да, откровенно признался Пашка. Он всегда был прямолинейным. Я найду Сандру, заявил он, полыхая глазами. Если ты здесь, значит, она вернулась обратно. Скажи, как попасть в ее мир? Он впился в меня таким горящим взглядом, что стало не по себе. Понятия не имею, пожала плечами я. Перемещениями занимался ее брат. Это он меняет нас как фигурки на шахматной доске. Алекс нужна ему там, развела руками я. Эта новость очень не понравилась Пашке. Зачем? Нахмурился ему. «Она дочь герцога и... жена князя Тьмы!» Эти слова дались мне нелегко. «Ну так все и есть его жена Алессандра, а не сиротка Саша Мизенцева!» «Что?» — Пашка с ужасом округлил глаза. «Жена князя Тьмы?» В его устах это прозвучало, как похищено Кощем Бессмертным. Что же он с ней сделает? Если за кого и стоит переживать, так это за князя, вздохнула я, чувствуя, как сжимается что-то в груди. Чувствую, что твоя Сандра – мастер интриг и манипуляций. Но если она и впрямь такая, как ты говоришь, то все будет хорошо. Она благородная леди, дочь герцога. Он – князь и второй человек после императора. «Такие, как мы, им не чета», – вспомнила я слова Дейрона о нищих и нуждающихся. «Сандра сказала, что хочет быть со мной, и я не собираюсь от нее отказываться», – отрезал Пашка. «Глупый. Не понимает, насколько важно для того мира происхождение человека. Даже на земле не каждый готов связываться с теми, на ком висит клеймо «Деддомовец». а про другие миры и говорить нечего. Я уверена, что Алессандра использовала моего друга как проводника и в том новом мире он ей абсолютно не нужен. Квартира принадлежит Алессандре, верно? Я окинула взглядом потрясающие обставленные комнаты. Это то самое элитное жилье, о котором говорил Грег. И снова я подметила, что он меня не обманул, в отличие от Дейрона, который кормил меня завтраками и обещаниями. Грегориан отвечал за каждое слово. «Верно, документы в тумбе у компьютера», – безразлично махнул рукой Пашка. «Она не разбиралась в наших законах, поэтому мне пришлось все ей объяснять». Сандра никак не могла понять, что у женщины может быть собственность. Улыбнулся он, сходив в комнату, принес мне документы на квартиру. Сто квадратных метров принадлежат Александре Мизенцевой. Вместе с квартирой Грег оставил мне счет в банке, как он там говорил, компенсация морального вреда. «Саша, где Сандра? Как мне ее найти?» «Она во дворце князя Дейрона. Они женаты», – вздохнула я. «Обсуждать с Пашкой свой брак мне совсем не хочется». Однако он удивил. «Сандра, моя жена!» Он поднял руку и показал мне настоящее обручальное кольцо на своем безымянном пальце. Никогда не видела в глазах Пашки... Такой жаркий огонь, и я никому ее не отдам. Она боялась князя, как огня, и я обязан спасти ее. Я закатила глаза. С ним невозможно разговаривать. Мы ведь так и не развелись, вздохнула я, запустив руку себе в волосы. Формально Пашка женат на мне, но женой признает только Алессандру. С этой коллизией нужно что-то делать. Нужно оформить развод. Вздохнула я. Да. Не стал спорить друг. Жду тебя в ЗАКСе завтра в десять. Если не приду, извиняй. Погоди, а куда ты собрался? Насторожилась я, заметив, как друг начинает одеваться. Саша, ты вообще слышишь, что я говорю? Я найду Сандру. даже если для этого придётся отправиться в другой мир». С этим пламенным порывом Пашка и скрылся за входной дверью. Тишина новой квартиры оглушила. «Это всё теперь моё? Я обошла свои владения, большие просторные комнаты, отделанные по последнему слову модой и техникой. Красиво, удобно, шикарно, но на шее будто повис тяжелый камень. Я погладила чистую кожу своего запястья, ни следа брачной татуировки. Я больше не супруга князя тьмы, отныне рядом с ним другая. Меня хватило только на то, чтобы рухнуть на кровать и разрыдаться.